Литературные чтения на Радио России. Станислав Золоцев. Глумишвый Иван Иванович. Фрагменты повести читает Владимир Юматов. Я решился рассказать эту историю, потому что Камышовый кот Иван Иванович действительно жил на белом свете. А если что-то действительно было и есть, что я сам знаю и видел, то это важнее для меня всех мнений ученых-специалистов и всех научных книг. Прожил же эту жизнь почти от самого рождения главный герой моего рассказа не в камышах, а в деревне Старый Бор, в доме Вани Брянцева. Я зову этого своего земляка Вани, хотя он давно уже взрослый человек, кряжистый, крупный мужик, уже немного сидеющий, отец семейства. С молодых лет он стал колхозным механизатором, что называется, широкого профиля. Любая движущаяся по земле техника ему знакома и послушна. Вдобавок человек он очень работящий, хозяйственный и относительно мало пьющий. Так что даже когда колхозы в нашем крае были упразднены и многие деревни пришли в упадок, хозяйство в Брянцевых осталось крепким. Ломить, конечно, Ване пришлось побольше, чем в коллективные времена но, тем не менее, находил он время и для занятий, в которых можно душу отвести для рыбалки, для охоты. Да без этих промыслов нынче сельским жителям берегов Талапского озера прожить вообще непросто. Узкие приозерные протоки вьются вокруг малых и совсем крохотных островков, поросших камышом, тальником, осокой и множеством других трав и мелких кустарников, любящих влагу. Там и утки гнездятся, и гуси, и прочая летучая живность. А когда становится чуть посуше, там появляются и камышовые коты. На одном из таких островков и нашел Ваня Брянцев будущего Ивана Ивановича. Двигался он, Ваня, в своей долбленке по милейшим протокам, раздвигая уже густые тростники и отмахиваясь от слепней, и вдруг услышал невдалеке, в зарослях, Вопли и визги явно нечеловечьи, можно сказать, отчаянно предсмертные. А когда они смолкли, из камышей поднялся ястреб, держа в когтях какой-то комок. Ваня, отталкиваясь веслом, стал пробиваться к тому месту, откуда только что вылетел хищник. Картина открылась ему жуткая. Он увидел на островке кошачье логово, еще недавно хорошо и ладно устроенное, но теперь разоренное и залитое кровью. Посреди неразорения лежала камышовая кошка-мать с раздробленным черепом и выклеванными глазами, а рядом с ней еще бился в предсмертных конвульсиях второй ястреб. У него было перекушено горло и вырвана часть внутренностей. Чуть поодаль у края островка лежал мертвый окровавленный маленький котенок, а у другого края, тычась крохотным носом, то в сухие веточки, то в стебли трав, громко пища, ползало единственный оставшееся в живых после этой лютой битвы существо – еще один детеныш камышово-кошачьего племени. Ваня точно знал, я ястреб обязательно вернется, чтобы закогтить его. Вздохнув над сыровыми законами природы, рыбак закутал котенка в куртку и двинулся в своем долбленом челноке по протокам вверх. К деревне Старый Бор К дому Нельзя сказать, что в доме Все встретили его появление с восторгом Ванина жена Тася Хлопотливая, круглощекая и румяная женщина Вообще-то всей округе Была известна своим добросердечием Каждой твари В Брянцевской усадьбе Было поистине попарь И даже больше Разве что лошадь, конь, воронок Была одна Да еще лайка Джулька Но зато кошек об эту пору не чистилась под брянцевским кровом вовсе. Престарелый, имевший немало заслуг в ловле мышей Маркиз, незадолго до того тихо угас. А Мурка, которая готовилась ему на смену, оказалась морально неустойчивой. Тася все вздыхала. Ладно, погуляла бы, так хоть котят бы в дом принесла, а то и след простыл, и ни одного котеночка нетути. В состояла главная трудность взращивания камышового найденыша. Не нашлось ему кормилицы. Да и вообще в брянцевском семействе некому было заниматься превращением дикого сосунка в домашнего кота. Как раз в том году многочисленные перемены и перестройки довели вчерашний приозерный колхоз, еще недавно один из самых крепких в районе, до почти полного разорения. И Ваня Брянцев оставался в числе очень немногих мужиков «Старого Бора», которые, заведя большие личные хозяйства, пытаясь фермерствовать, все-таки изо всех сил не давали захереть ей общему делу. Тася же до недавнего времени трудилась медсестрой в местном фельдшерском пункте, чем Ваня даже очень гордился – в семье свой лекарь. Но теперь пункт закрыли из-за нехватки денег. И Тася стала тем же, чем веками были все женщины в их роду – крестьянкой со множеством домашних забот. Вдобавок приходилось ей еще и бегать в соседнюю деревню Горицы, где жила ее мать, не желавшая расставаться со своим домом. Ванины же родители к тому времени уже лежали на Староборском кладбище, поэтому помощниками Таси могли быть только трое детей». Старшему Николаю шел уже шестнадцатый год Этот паренек удался в отца И почти все время проводил с ним в поле и в мастерских Ему, ясное дело, было не до кошачьей сиротки Не собиралась заниматься его взращиванием и брянцевская дочкой Вера Или, как все ее звали, Верушка Ей скоро должно было исполниться 13 И по мере сил ей приходилось участвовать во всех материнских заботах И на огороде, и на ферме, и в доме К тому же у Верушки обнаружились недюжинные математические способности. И родителям нередко доводилось наряжать ее в областной центр в Талапск на разные олимпиады и конкурсы. Побывала она уже и в Питере, и в столице, привозя оттуда грамоты, кубки, медали и подарки братишкам и родителям. А еще некоторый налет бесцеремонности, всяческих приколов, свойственный городским ребятам. И потому со всей крестьянско-математической и современно-подростковой прямотой она заявила взрослым, едва завидев в отцовских руках пищащего найденыша, «Сами нашли, сами и ростить будете». Младшенький же брянцевский ребенок Федя, или, как его звали согласно местному говору мелкий, тоже вначале не намеревался возиться с найденным диким котенком, ибо к своим десяти годам тоже стал очень занятым человеком. Родился ты, Федюшка, замечу, после того, как его отец во второй раз вернулся из армии, год прослужив в афганском пекле, да еще почти полгода проведя в госпиталях. И еще год Ваня Блянцев прихрамывал и часто впадал в мрачную задумчивость, но потом оклемался, пришел в себя. По этой ли причине, а может потому, что Тася, по словам односельчан, аж иссохла, переживая за молодого своего мужа, Мелкий брянцевский сынишка Сильно отличался от своих Брата и сестры, да и от других Ребят своей деревни Во-первых, Федя рос Явным гуманитарием и книгачем Успев уже перемолоть Добрую половину староборской библиотеки А еще он был Начинающим поэтом Правда, свои стихи он читал и показывал только очень немногим людям. Прежде всего, своему старшему другу Степану Сафроновичу, бывшему учителю зоологии и ботаники, а теперь уже пенсионеру. Но и для всех других пиетические занятия Феди секреты не составляли. Однажды, когда его сестра, вернувшись победительницей с областной математической олимпиады, торжественно водрузила на полку сверкающий кубок, а матери протянула новомодный набор для мытья посуды, Федюшка продекламировал. — Привезла нам Вера кубок и набор кухонных губок. Будем губкой чашки мыть, а из кубка водку пить. Долго потом пришлось юному стихотворцу прятаться в огороде от праведного Вершкиного гнева. Братишку своего мелкого она очень любила. Хотя частенько они до крику спорили меж собой, выясняя, что важнее для человечества – литература или математика. Однако и помощником родителям Федя тоже рос хорошим, не отказывался ни от каких дел по дому и огороду, но и тут он тяготел не к механизмам всяким, а к тем работам, где надо копаться в земле руками. И все сорта цветов в их усадьбе – И многие тайны ухода за овощами, ягодами и садовыми деревьями стали ведомы этому мальчугану к его десяти годам, что называется, на вкус, на запах и на ощупь. Какое-то врожденное чутье вместе с наставничеством Степана Сафроновича, с премудростями, слышанными от старух, да со сведениями из книжек по ботанике, помогало ему познавать таинство «Зеленого мира». И не без удивления видела, что самодельные снадобья ее младшего сына действуют благотворнее, чем различные таблетки и порошки, хранящиеся в домашней аптечке со совребен ее медсестринской работы. Вдобавок, когда Федюшка лечил кого-то из близких своими целительными средствами, он обычно читал вслух какой-нибудь свой экспромт. Так, накладывая массе повязки на джульку, которая защищала Брянцевский двор от здоровенного приблудного пса и тяжко пострадал от его клыков, младший Брянцев приговаривал. «Тебя, жестокий, покусал барбос, Тебя мне жалко стало аж до слез, Но ты мужайся, горьких слез не лей, Еще ты всех измучишь хобелей». При этом Федюшка очень возмущалась усмешком старших, которым в его экспромте слышалось некое не очень приличная мысль. Конечно, Ваня и Стаси тревожились за будущее своей ребятни, но пока что более радовались за них нынешних, за всех троих. За то, что каждый из них растет на особицу, со своим узором норовом. Между прочим, дети Брянцевых имели отношение к тому, что найденного камышового котенка назвали именно так Иваном. Ваня Брянцев... С самого начала своей супружеской жизни мечтал, чтобы кто-то из его сыновей получил это имя. Нет, не в честь его, Вани, а в честь его деда по отцовской линии. То был Иван. Мужик, ставший легендой в родном краю еще при жизни. Богатырь, который мало что гнул подковы руками, но прославился во множестве окрестных сел своей сметкой, истовым трудолюбием, невероятным упорством. И такими урожаями своего поля, такими горами отборной ржи, такими тучными коровами и элитными овечьими стадами, что эти плоды его трудов на скудной нашей северо-западной почве в двадцатые годы побывали на многих сельхозвыставках. А в 1931 году Ваниного деда выслали в Сибирь, как кулака хотя он совсем не противился вступлению в колхоз. Но вот же человек был, сумел и там стать передовиком на лесоповале, и начальство продемонстрировало его одному из тогдашних партийных вождей, приехавшему в лагерь, чтобы убедиться в перековке людского материала, и добился талапски ссыльной разрешения вернуться в родные места. Перед войной Иван был уже председателем колхоза в Старом Бару. И в 41-м пошел добровольцем на фронт вместе с тремя старшими сыновьями, а всего детей у него была дюжина. На фронте Ивана ранило, и он попал в плен. Но исхитрился бежать и несколько месяцев пробирался к родным Талабским краям, оккупированным немцами. Там в 43-м возглавил им же собранный отряд народных мстителей. Несколько недель провел под колпаком СМЕРШа, Каждый день, ожидает отправки в уже знакомые ему края сибирские, но Бог миловал. И снова, надев солдатскую шинель, дошел Иван до Вены. Вернулся в разоренной войной старый бор, и односельчане снова избрали посидевшего, но все еще могучего коренника своим вожаком. Да недолго довелось ему пожить, потрудиться в мирное время». Весной, через год после победы, застрял грузовик с посевным зерном в хлябях проселка. Иван сам, поднатужившись, вытолкнул Полуторку из глубокой вешней грязи, да на радостях сам сел за баранку и поехал через луг. И растворился во взметнувшемся столбе взрыва. Полуторка наткнулась на противотанковую мину. Вот таков был дед Иван, в память о котором Ваня Брянцев хотел назвать кого-либо из своих сыновей. Но первенца окрестили Николаем в честь Тасиного отца, а следующим ребенком оказалась девочка. Не удалось Брянцевым назвать Иваном и младшего сына. Незадолго до его рождения Ванин отец, Федор Иванович, удалой крепкий еще мужчина утонул во время штурма нежданного и небывалого в Талапском озере Возвращаясь на лодке после лова у эстонского берега, тогда еще не заграничного А потом дети у Брянцевых почему-то перестали рождаться Тася и в церкви стала бывать почаще Хотя и в прежние атеистические времена вместе с матерью ходила в храм по престольным праздникам И все трое детей ее были крещены Молила Бога о даровании детяти, но ничего не помогло И потому, глядя на Камышового найденыша, Федя вдруг предложил. «Пап, а давай хоть его назовем в честь твоего деда. Пусть он будет Иван Ивановичем. Ты же ведь его нашел. Вот пусть у него и отчество будет». «Скажи это, Ваня, кто другой? Он, может, я отмахнулся бы от подобной мысли, как не от очень умной шутки, а то и рассердился бы. Но это предложил ему Федюшка, его младшенький». Его юные книгочей и травознай, Писавший стихи и не бросавший, Несмотря на свои 10 лет, слов на ветер. К тому же, по всеобщему решению, Главный воспитатель котенка. И Ваня Брянцев согласился. Сам же котенок вообще пока не соображал, Куда, в чей дом и в чьи руки попал, изъятый из разоренного материнского логова. Он хотел есть, Федя сразу же наладил бутылочку с коровьим молоком, но дикий сосунок не выпил и четверти ее содержимого. Котенок ползал по мягкой подстилке, и его жалобное мяуканье уже начинало слабеть. Положение становилось аховым. Федя не привык впадать уныние, однако он знал, зверята не ребята, искусственники выживают редко. Тут-то и пришло спасение». До слуха Федюшки донеслось громкое меканье. То подала голос Нюська, коза и единственная живность бабки Макарихи, престарелой соседки Брянцевых. И надо ж было такому случиться. Запущенная и неухожая, старая и тощая Нюська этим летом принесла потомство, хотя никаких козлов в макарихином полуразвалинном хлеву не водилось и не появлялось. Видно, нагуляла весной за колицей, бегая пощипать травку В голову Феди пришла отчаянная мысль Он подхватил найденыша и побежал с ним к лежащей в своей загородке козе Соски в имени которой были как раз свободны от ртов ее потомков Найденыш прямо-таки вцепился в розовый сосок козьего вымени Он сам вдаивал в себя молоко Оно лилось по его мордочке, заливая щелки еще полослепых глаз Нюська же во время этого кормления радостно мекала, блеяла И издавала прочие звуки, свидетельствовавшие о ее полной гармонии с миром Поразительно! «Феноменально!» – восклицал, узнав об этом бывший школьный учитель Степан сафронович «Это все равно, что, ну, как бы курица доверила плесе высиживать цыплят. Мистика какая-то!» «А впрочем, – завершил он свои восклицания, – в природе нашей столько еще всего не неразгаданного!» Он сделал фотоснимок, запечатлев Нюську в момент вскармливания Ивана Ивановича. Он даже хотел этот снимок вместе с сообщением о небывалом событии в мире талапской приозерной фауны послать в столичный журнал «Чудеса и приключения». Но тут воспротивился Ваня Брянцев. Обычно ни с кем без каких-либо сверхсерьезных причин не споривший он сказал. «Степан Сафроныч, не надо бы, а? Вдруг сглазите? Узнают, понаедут всякие. Помните, летось вы про раков написали. А что вышло?» Старый деревенский учитель вздохнул И послушался своего бывшего ученика Он помнил За год до описываемых событий Талапский натуралист напечатал в одной московской газете Заметку о небывало крупных раках Что появились в маленьком озерке верстах в двух от старого бора К этому заросшему тиной окруженному лесом озерку Вели только малоприметные тропки Горожане, бывавшие в Старом бору туда почти не наведывались. И на лугах вокруг леса, обнимавшего озерко, и на лесных полянах росли самые отменные и сочные травы. Такие травы, что молоко у любой коровы, которой их давали в корм, становилось просто необыкновенно вкусным, духовитым и жирным. Раков, правда, в этом лесном водоеме не водилось лет 25. Рак любит чистейшую воду. А видно, и в эту заповедную водицу попадали, пусть даже и микроскопические, дозы стоков с окрестных полей. поляжи в советскую пору щедро сдабривали всяческой минеральной подкормкой, разнообразной химией. Вот и результат. Но пришло время, когда и эти удобрения, и другие перестали появляться на полях и пашнях. Нивы, херели, иные просто дичали. Урожаи становились все более тощими, зато в этом заболоченном озерке завелись фантастически громадные раки. Наверное, оно, как принято нынче выражаться, стало экологически чистым. Вот и написал Степан Сафроныч о небывалом расцвете крупный с две мужских ладони породы членистоногих, плодящихся в лесной староборской водице. И уже через несколько дней после выхода газеты с той заметкой появились в Старом бору сразу несколько машин из Талабска. Местные, ничего недоброго не подозревая, показывали им путь на Озерко, но уже через день-два им пришлось горько пожалеть об этом. Потому что через день-два с Большака в ту же сторону стали сворачивать большегрузные транспортные средства С питерскими и столичными номерами А потом к озерку проехали несколько холодильных фур соседней зарубежно-суверенной Прибалтики А вслед за ними южане в кепках Описывать, что творили эти роколовы на озерке До сих пор не могу, сердце болит Тем паче невозможно же выписать Какими инструментами для добычи раков они там действовали Упомяну лишь насос для откачки торфа, который обычно используют при осушении болот. Короче, не прошло и десятка дней, и от ракового изобилия в том озерке ничего не осталось. Да и сам лесной чистейший водоем, стал существовать лишь символически. Незваные мелиораторы, можно сказать, убили его своей грозной машинерей. Перерубили, растоптали... Забили грязи и раздавили все жилки лесной чащи С хрустально-целебной водицей Ручейки, подземные протоки, роднички, ключи И много лет пройдет, покуда это озерко Вновь нальется былой чистотой и волшебной силой Покуда заведется в нем опять какая-либо живность И на лесных полянках, и на лугах вокруг него Долго еще не будет расти животворное разнотравие Оно тоже было отравлено и замордовано незваными рыколовами. Потому и послушался Степан Сафронович своего бывшего ученика Ваню Брянцева. Подумал, и вправду, вдруг опять всякие понаедут. И не стал оповещать любителей и знатоков животного мира о феноменальном исключении из правил и законов этого мира случившимся в старом бару.